Сон восьмой и последний. Жили двенадцать разбойников. Комната в коврах, низенькие диваны, кальян. На заднем плане сплошная стеклянная стена, и в ней стеклянная дверь. За стеклами догорают константинопольский минарет, лавры и верх Артуровой карусели. Садится осеннее солнце, закат, закат. Хлудов сидит в комнате, он сидит на ковре, поджав ноги по-турецки, и разговаривает с кем-то. Хлудов, ты достаточно измучил меня. Но наступило просветление, да? Просветление? Но ведь нельзя же забывать, что ты не один возле меня. есть и живые повисли на моих ногах и тоже требуют. А? Судьба завязала их в один узел со мной. И их теперь не отлепить от меня. Я с этим примирился. Одно мне непонятно. Ты. Как отделился ты один от длинной цепи луны фонарей? Как ты ушел от вечного покоя? Ведь ты был не один. О, нет, вас было много. Пормочет. Ну, помяни, помяни, помяни. А мы не будем вспоминать. Думает. Стареет, паникает. Да, и так все это я сделал напрасно. А потом что было? Просто мгла, и мы ушли. Потом зной, и каждый день вертится карусель на тыловец. В какую даль проник за мной, и вот поймал, поймал меня. В мешок. Не мучь более меня, пойми, что я решился, клянусь. Лишь только Голубков вернется, я поеду сейчас же. Но облегчи же мне душу, кивни. Кивни хоть раз, красноречивый вестовой крапелин. Так, кивнул. Решено. Тихо входит Серафима. Серафима. Что, Роман Валерьевич, опять? Лудов. Что такое? Серафима. — С кем вы говорили? Ведь в комнате нет никого, кроме вас. — Хлудов. — Вам послышалось? — А впрочем, у меня есть манера бормотать. — Надеюсь, что это никому не мешает? — А? Серафима садится на ковер рядом с Хлудовым. — Четыре месяца я живу за стеной и слышу по ночам ваше бормотание. Вы думаете, это легко? — Такие ночи я сама не сплю. А теперь уже и днем. — Бедный, бедный человек. — Хлудов. — Хорошо. Я достану вам другую комнату, но в этом же квартале, чтобы вы были под моим надзором. Я продал перстень, деньги есть. Светло в ней, окна на Босфор. Особенного комфорта, конечно, предложить не могу. Вы сами видите, чепуха, разгром. Проиграли и выброшены. — А почему проиграли, вы знаете? — таинственно указывает за плечо. — Мы-то с ним все... Знаем. Мне и самому неудобно с вами рядом, но я должен держать слово. Серафима. Арман Валерьянович, вы помните тот день, когда уезжал Голубков? Вы догнали меня и силы вернули, помните? Клодов. Когда человек с ума сходит, приходится применять силу. Все вы какие-то ненормальные. Серафима. Мне стало жаль вас, Арман Валерьянович. И из-за этого только я и осталась. Хлудов, мне нянька не нужна, а вам нужна. Серафима, не раздражайтесь, вы этим причиняете вред только самому себе. Хлудов, да, верно, верно. Я больше никому не могу причинить вреда. А помните ночь, ставка? Хлудов зверюга, Хлудов шакал. А? Серафима, все это ушло, и я забыл, и вы не вспоминайте. Клодов бормочет. Э — -э -э -э. Нет, мне приходится вспоминать. — А, впрочем, помяни-помяни, не будем вспоминать. Серафима. — Ну вот, Роман Валерьянович, я всю ночь думала, надо же на что-нибудь решиться. Скажите, до каких же пор мы будем с вами так сидеть? Клодов. — А вот Голубков, и сразу клубочек размотается. Я вас сдаю ему, и каждый тогда сам по себе в рассыпную и кончено. Душный город Серафима. Ах, каким безумием было отпустить его тогда. Никогда себе этого не прощу. Ах, как я тоскую по нем. Это Люська, Люська виновата. Я обезумела от ее упреков. А теперь не сплю так же, как и вы, потому что он, наверное, пропал в скитаниях. А может быть и умер. Клудов. Душный. Город, и это позорище, тараканье бега. Все на меня валят, будто я ненормален. А зачем, в самом деле, вы его отпустили? Деньги там какие-то у этого вашего мужа, Серафима. Нет у меня никакого мужа, забыла его и проклинаю. Клудов. Ну, словом, что же делать? Серафима. Будем смотреть правде в глаза. Пропал Сергей Павлович, пропал. И сегодня ночью я решила. Вот казаков пустили домой, и я попрошусь, вернусь вместе с ними в Петербург. Зачем я сумасшедшая поехала? Клудов. Умно? Очень. Умный человек, а? Большевикам вы ничего не сделали, можете возвращаться. Спокойно. Серафима. Одного я только не знаю. Одно меня только и держит. Это что будет с вами? Клудов таинственно манит ее пальцем она придвигается он говорит ей на ухо ц с вам то ничего а за мной контрразведка по пятам ходит у них нюх <Thanksgiving> <SPARCET> шепчет я тоже поеду в россию можно я сегодня же ночью ночью пойдет пароход серафима в тайком хотите по чужим именем луов под своим именем явлюсь и скажу Я приехал. Хлудов. Серафима. Опомнитесь. Вас сейчас же расстреляют. Хлудов. Моментально. Улыбается. Мгновенно. А? Ситцевая рубашка, подвал, снег, готово. Тает мое бремя. Смотрите. Он ушел и стал вдали. Серафима. ах так вот вы о чем бормочете. Вы хотите смерти. Безумный человек, останьтесь здесь. Может быть, вы вылечитесь, Клудов? Я вылечился сегодня. Я совершенно здоров, не таракан. В ведрах плавать не стану. Я помню армии, бои, снега, столбы. И на столбах фонарики. Клудов пройдет под фонариками. Громкий стук в дверь. Она тотчас открывается, и входят Голубков и Чернота. Оба одеты в приличные костюмы. В руках у Черноты чемоданчик. Молчание. Серафима. Сережа! Сережа! Чернота. Здравствуйте. Что же вы молчите? Хлудов. «Ну вот они. Приехали. Я же говорил вам. Голубков. Сима. Ну что же, Сима, здравствуй!» Серафима обнимает Голубкова и плачет. Клудов, морщась. «Пойдем, Чернота, на балкон поговорим». Уходит с Чернотой за стеклянную стену. Голубков. «Ну не плачь, не плачь. О чем ты плачешь, Серафима?» «Вот я! Я вернулся, Серафима. Я думала, что ты погиб. Ой, если бы ты знал, как я тосковала. Теперь для меня все ясно. Но все-таки я дождалась». Ты теперь никуда больше не поедешь, я тебя не отпущу. Голубков. Никуда? Конечно, никуда, все кончено. И мы сейчас все придумаем. Как же ты жила здесь, Сима, без меня? Скажи мне хоть слово. Серафима. Я измучилась. Я не сплю. Как только ты уехал, я опомнилась. Я не могла простить себе, что я тебя отпустила. Все ночью сижу, смотрю на огни и... Мне мерещится что ты ходишь по париже оборванный и голодный хлутов больной он такой страшный голубков не надо сима не надо серафима ты видел мужа моего голубков видел видел он отрекся от тебя и у него новая жена а кто совершенно не интересно и так лучше и ты свободно кричит хлудов спасибо лудов и чернота входят Хлудов. — Ну вот, все в порядке теперь, а? Глубкову. — Ты ее любишь, а? Искренний человек. Советую ехать туда, куда она скажет. А теперь прощайте все. Берет пальто, шляпу и маленький чемодан. Чернота. — Куда это, смеешь спросить? Хлудов. — Сегодня ночью пойдет пароход. Я с ним. Только х, молчите. Глубков. — романа думайся — Тебе нельзя этого делать? — Серафима. — Говорил уже, его не удержишь. — Клудов. — Чернота. — А знаешь что? — Пойдем со мной, а? — Чернота. — Постой, постой, постой. — Только сейчас сообразил. — Куда это? Ах, туда. — Здорово задумано. Это что же, новый какой-нибудь хитромный план у тебя созрел? — Не зря ты, генерального штаба. Или ответ едешь держать, а? Ну, так знай, Роман, что проживешь ты ровно столько, сколько потребуется тебя с парохода снять и довести до ближайшей стенки. Да и то под строжайшим караулом, чтоб тебя не разорвали по дороге. Ты, брат, большую память о себе оставил. Но попутно с тобой и меня, раба Божьего, поведут, поведут, за мной много чего есть». Хотя, правда, фонарей у меня в тылу нет. Серафима. — Чернота, что ты больному говоришь? — Чернота. — Говорю, чтобы остановить его. Голубков. — Роман, останься. Тебе нельзя ехать. Хлудов. — Ты будешь тосковать, Чернота. -то, эх, сказал. Я, брат, давно тоскую. мучит меня Киев. Помню я Лавру, помню бои. От смерти я не бегал, но за смертью специально к большевикам тоже не поеду. И тебе из жалости говорю, не езди. Клудов. Ну, прощай. Прощайте. Уходит. Чернота. Серафима, задержи его. Он будет каяться. Серафима. Ничего не могу сделать. Глубков. Вы его не удержите. Я знаю его. Чернота. А? Душа сюда требует. Ну что ж, ничего не сделаешь. Ну а вы, Серафима, пойдем, Сергей, проситься. Я придумала, поедем ночью домой, Голубков. Поедем, поедем. Не могу больше скитаться, Чернота. Ну что ж, вам можно. Вас пустят. Давай делить деньги, Серафима. Какие деньги? Это, может быть, корзухинские деньги, Голубков? Он выиграл у Корзухина двадцать тысяч долларов, Серафим. — Ни за что, Голубков. — И мне не надо. Доехал сюда, и ладно. Мы доберемся как-нибудь до России. до Того, что ты дал, нам хватит. — Чернота. — Предлагаю в последний раз. — Нет? — Благородство? — Ну ладно. Итак, пути наши разошлись. Судьба нас развязала. Кто в петлю, кто в питере А я куда? Кто я теперь? Я вечный жит отныне. Я агосфер. Летучий я голландец. Я черт собачий. Часы пробили пять. Над каруселью поднялся флаг вдали, и послышались гармонии. А с ними хор у Артура на бегах. Жили двенадцать разбойников. И кудьер. «Атаман!» «Ба!» «Слышите!» «Жива вертушка! Работает!» Распахивает дверь на балкон. Кор полился яснее. «Много разбойники пролили крови честных христиан!» «Здравствуй вновь, тараканий царь Артур!» Ахнешь ты сейчас, когда явится перед тобой во всей славе своей генерал-чернота! Исчезает. Голубков, не могу больше видеть этого города, не могу слышать Серафима. Что это было, Сережа, за эти полтора года? Сны? Объясни мне, куда, зачем мы бежали? Фонари на перроне, черные мешки, потом зной. Я хочу опять на караванную. Я хочу опять увидеть снег. Я хочу все забыть. Как будто ничего не было. Хор разливается шире. Господу Богу помолимся. Древнюю быть возвестим. Издали полился голос мой Лай-лах, лай, -лах, лай -лах, Глубков, ничего, ничего не было, все мерещилось. Забудь, забудь. Пройдет месяц, мы доберемся, мы вернемся. И тогда пойдет снег, и наши следы заметет. Идем, идем, Серафима, идем. Конец. Оба выбегают из комнаты Хлудова. Константинополь начинает гаснуть и угасает навсегда. Конец.